Глава 10. Устал я, Глашенька, от этих людей. Темные люди, темное место. Доктор Новик отдала Глае медицинский чемоданчик и плащ. Так отчего, же вы дядя Дюр не уехали в Харбин, как отец? От того, что генералы нужны в Харбине, а врач Глашенька нужен здесь. Если я уеду, кто людей-то будет лечить? У каждого выходит свой крест. Он прошел к столу, тяжело опустился в кресло, сунул в рот трубку и только тогда заметил, что давешний вишни Раненый пациент, которого притащил сыч-охотник, очнулся и сидит на койке на корточках, просунув тощие руки между колен напряженно глядя перед собой. Он был похож на испуганное животное, старающееся не двигаться, чтобы его сочли мертвым. — Я смотрю вам лучше. Доктор поднялся, подошел к раненому и протянул руку в приветствии. "Я доктор Ирженовык. Вас как зовут?" Тот не отреагировал. Только дыхание стало заполошным и частым. "Давно он так?" спросил Новык. "С полчасика. Два слова сказал и больше не реагирует ни на что." "А что сказал?" "Сказал: "Тигр плохой." Похоже, он дядя держи помешанный. Любопытно. Новак пососал нераскуренную трубку. Померием пульс. Он положил пальцы на запястье больного. Тощая рука вздрогнула и напряглась. Уродливые длинные ногти впились в простыню. Пульс частит. Что ж ты ногти ему глаж не остригла? Я же просил. Я выстригла, они заново отросли. За полдня? Ну что ты ей богу городишь? Он посмотрел на Аглаю. В последние дни она его беспокоила. опять это вранье, без повода и без смысла. Ну или пусть не враньё, фантазия. Не слушает, все теряет, все забывает. Моторика опять же нарушена, роняет предметы. Вытяни-ка, глашенька руки. Послушная и виновата, как нашкодивший ребенок, она вытянула перед собой обе руки. На одной были перебинтованы пальцы. Руки заметно дрожали. Дядя Jerzy, ну всё в порядке. Я просто ночь не спала, а тут еще этот смершевец и от этот цань отвестией. Она опустила руки. А с вами он, дядя Jerzy, не связывался? Со мной Новак принялся раскуривать трубку. Ты же его знаешь, Аглая. Если Пётр Евсеевич чего решил, он от этого не отступится. Вот решил он, что я ему враг, значит, так для него врагом и останусь. И никогда он мне не напишет. Только мне твой отец всегда останется другом. И ты мне, Глаша, как дочь. Я знаю, дядя Иржа, Спасибо. Может быть, он сам виноват. Раздражается все время по пустякам. Пару раз на нее даже прикрикнул. А с ней надо бережно, терпеливо. А Глая девица нервная. А какое еще она может быть после пережитого в детстве, когда собственная мать пыталась ее убить? Да, у каждого свой крест. Ты ведь скажешь мне, Глашенька, Если что-то такое похожее снова будет, сразу скажешь. Она кивнула. Конечно. Только я дядю же про ногти его вам не вру. Отрасли они, а раны зарубцевались. Так, как будто полгода прошло. Посмотрите сами. Значит, все же снова фантазии. Новак с грустью покачал головой. Осторожно, чтобы не напугать умалишенного пациента, приспустил повязку у него на груди и поперхнулся дымом. Абсолютно состоятельный, заживший рубец. Пациент принюхался к струйке дыма, широко раздувая ноздри и издал очень тихий утробный звук, похожий на ворчание собаки. Потрясающее способность к регенерации. Возьми-ка глашенького, у него кровь на анализ. Аглая вышла за ширму, вернулась погромыхивая медицинским лоточком. Умалишенный, часто дыша, скосила разросшиеся во всю радужку зрачки на шприц с иглой, пузырек со спиртом и ватку, и принялся раскачиваться из стороны в сторону. Аглая вышла за ширму, вернулась погромыхивая медицинским молоточком. Умалишенный, часто дыша, скосил разросшиеся во всю радужку зрачки, на шприц с иглой, пузырек со спиртом и ватку и принялся раскачиваться из стороны в сторону. Укол не надо, укол не надо, укол не надо. Не бойтесь, это просто как комарик укусит. А Глай обмакнула в спирт ватку, чуть было снова не уронив пузырек, протерла пациенту участок над сгибе локтя и примерилась к вене, чуть тронув ее дрожащим указательным пальцем. "Давно у тебя, Глаша, в руках такой тремор?" нахмурился «Дяди "Держино сколько можно? Что вы за мной следите, как надзиратель?" Она зарыдала и дважды ткнула пациента иглой мимо вены. "От этого у меня и треморы что угодно." На коже больного в местах неудачных тычков проступили маленькие алые бисеринки. Никитка не хочет умирать. Так, Глаша, дай-ка я сам. «Оставьте! я прекрасно умею. С третьего раза она все же попала и стала набирать кровь, но шприц держала под таким нелепым углом, что игла надорвала вену и выскочила. Номер 103 не хочет умирать. По руке больного потекла тонкая багровая струйка. Да что ж ты творишь, стеричка? Новак выхватил у нее из рук шприц с небольшим количеством забранной крови, швырнул в лоток. Уже ругая себя за грубость, решил сначала наложить больному ватный тампон, а потом перед ней извиниться. Он обмакнул вату в спирт и потянулся к больному, но тот вдруг резко толкнувшись от койки всеми четырьмя конечностями, запрыгнул на подоконник и кинулся в открытое окно. Господи, Новак подбежал к окну, ожидая увидеть внизу на булыжниках больного с переломанными ногами. Там, однако же, никого не было. Новак с недоумением оглядел площадь, поднял взгляд на рощилазарета кедр. Умалишенный в казенных трусах и повязке Сидел в прежней позе на корточках на толстой разлапистой ветви и сосредоточенно зализывал рану на сгибе локтя. Заметив доктора, он вздернул верхнюю губу, глухо рыкнул и со звериным проворством спустился по стволу вниз, а потом побежал по краю площади в сторону кладбища, периодически Опускаясь на четвереньки.